Издательство 1 с Publishing и студия MDM Vision п р е д с т а в л я ю т Михаил Атаманов "Искажающая реальность" Книга 11 -я. Введение Далёкая война Звёздная система К-112 Клаймра с ы в а э г о Входит в свору милифатов в арм п а я к у второй планеты. Группа Красный 4 р а з о р в а т ь дистанцию до 350. Энергию на задние щиты. Подранки не г е р о й с т в о в а т ь Собрать дронов и отходить на вторую свечу. Красный 5 с б л и ж а й т е с ь с противником и с в я ж и т е боем. Хирурги, откачивайте горящий линкор. Пометил маркером. Рэп, вашу мать, почему вражеский разрушитель до сих пор стреляет? Мамонт в о с м сбавь скорость, выпадающий из формации и не прикрывающий т а м линкоры. Синий 8 и синий 2 разгон на красных 5 Зеленые с первого по третий, прикройте отход тяжей. п и р о м а н ы из группы фиолетовых, соберите спасательные капсулы. Да, отбиться о от третьей т волны вражеской атаки было не просто, и Объединенный флот впервые с начала сражения понёс потери. Уничтожен был тяжелый штурмовой крейсер Герой Байдур из группы Красный 4 и до 80 прикрывавших тяжи перехватчиков и малых фрегатов. Линкор Оранжевое величие вышел на остатках структуры и требовал теперь длительного ремонта. Досадно, хотя могло быть куда хуже, когда внезапно появившийся на поле боя флот Композита из 11 тысяч звездолетов возник буквально в 50 километрах от стоявшей в резерве группы тяжелых кораблей империи. Причем эту группу, и щ у щ а я правду, Лэнг Флорианна откровенно п р о с п а л а и появление нового многочисленного противника стало неприятным сюрпризом для командующего, а другие флотилии были связаны б о е м и и не могли своевременно прийти на выручку. Виноваты, хозяин, я действительно их не чувствовал, а пока не стало слишком поздно. Ладно, флора, бывает. Расставленные во всех соседних звездных системах глазки тоже проморгали проход врага. Мы все слишком расслабились и произвали прибытие к противнику подкрепления. Сканируй космос, чтобы не было новых подобных сюрпризов. В целом, даже с учетом понесенных потерь, ситуация складывалась пока что неплохо. Композит в ходе первых фаз сражения потерял до 20 т ы с я ч звездолетов из общего количества в 78 т ы с я ч Расчет противника на внезапности и высокую скорость малых перехватчиков д э р о не оправдался. Мухоловки человеческого флота, специально созданные для уничтожения куда более быстрых метеоров чужих, уверенно сбивали подобные цели, и идущие одна за другой волны звездолетов к а м и к а д з е г а с и л и с ь еще на подходе. Когда же композит предпринял особо массовую атаку, многотысячная группа малых кораблей попала в огненный ад, исчезнув во вспышках термоядерных взрывов, устроенных фрегатами-невидимками Георга п Немногочисленные выжившие звездолеты врага разбили с ь о б энергетический щит Бога войны, не сумев причинить никакого вреда флагману Объединенного флота, после чего композит отказался от л и х и х кавалерийских наскоков и сменил тактику, перейдя к маневрированию большими группами по 5-7 тысяч кораблей с грозными линкорами в ядре каждой флотилии, пытаясь растянуть флот людей и разбить по частям. Впрочем, новая тактика композита плодов также не принесла, поскольку у противника в большом количестве вы были малые перехватчики и шустрые дестроеры. Это позволило Объединенному флоту людей чувствовать себя уверенно, избегать ближнего боя с главными калибрами врага и даже на каких-то участках грандиозного сражения навязывать свои условия за счет лучшей скорости и маневренности. Потеря же 80 з в е з д о л е в для группировки из 30 тысяч кораблей не была критичной. Тем более, что уже через 25 минут ожидалось прибытие второй части Объединенного флота, а через час и третий, так что в и т о г о в о й победе к у н г г е о р г нисколько не сомневался. Хуже было то, что погиб прославленный тяжелый штурмовой крейсер Герой Байдур, название к о т о р о м у много лет назад дала старшая дочь императора кронпринцесса л и к а н н а и который прошел с Георгом через бесчисленные сражения и военные кампании. Погибла элита космофлота, опытнейшие ветераны, многих из которых командующий знал лично и найти замену которым будет непросто, да и дочка расстроится, когда узнает. Георг р о й л и н о к и т о н м е с ф е л ь отключил микрофон, откинулся на спинку кресла и с высоты левитирующей платформы, на которой находились рабочие места командующего космической армадой и двух его персональных помощников, осмотрел огромный зал штаба флота. Увиденное императора порадовало: вокруг гигантской голограммы с трехмерной тактической картой располагались идеально ровные круги рабочих пультов. За каждым из которых опытный офицер тактик управлял сейчас в космосе свои флотилии звездолетов или отрядом боевых дронов. Полный контроль всего происходящего в звездной системе К-112 и всех соседних отслеживался каждый звездолет, каждая выпущенная ракета и каждый обломок космического мусора. Никакой лишней суеты, все разговоры исключительно по делу, никакой растерянности, а тем более страха или паники. Хотя соотношение сил, чего у ж скрывать. Действительно, могло испугать стороннего наблюдателя к о м п о з и т до сих пор и м е л почти двукратный перевес по количеству звездолетов на поле боя, причем о б л а д а л и технологическим превосходством. Любой корабль противника превосходил имперский корабль аналогичного класса как по атакующим возможностям, так и по маневренности и ж и в у ч е с т ь ю Но особой роли это не играло, поскольку на стороне людей была отменная слаженность и отработанные до мелочей тактики на любые возможные ситуации. Каждый офицер штаба, каждый пилот звездолета и каждый стрелок знал свою задачу в общей картине грандиозного боя и выполнял ее, причем выполнял хорошо. Впрочем, вмешиваться в работу подчиненных командующему периодически приходилось. Мамонты, второй и ч е т в ё р т ы й объедините щиты. а н т и м е л о ч ь оранжевых. Сбрит ь нахрен вот эту группу перехватчиков д э р о Да, так, молодцы. Зачем вы е ё вообще к себе подпустили в упор? Замечание тактику оранжевых четыре. ш к и н к о т Дроны-то где с красной королевы? Не спим, встречаем п и я в к а м и А вот эту группу отметил маркером. На тактической карте большая группа красных отметок исчезла в шарах термоядерных разрывов. Стало чуть полегче, и еще легче стало, когда залпом отстрелялись все 11 разрушителей Георга Первого, разогнанными до предсветовых скоростей снарядами с антиматерией, вычеркнув с тактической карты сразу 6 кораблей матокомпозита и один вражеский с у п е р к а р ь е р И что было даже важнее нанесенных врагу чувствительных потерь, противник на этом фланге потерял управление боем. Звездолеты к о м п о з и т ы из крепкой защитной формации рассыпались и сейчас хаотично перемещались безо всякой логики и смысла. По-видимому, уничтожен оказался один из вражеских центров управления флотом. э т о й з а м и н к о й врага можно и даже нужно было воспользоваться, несмотря на сохраняющийся у противника численный перевес. Разрушители, отходите на перезарядку на вторую свечу. Молодцы, хорошо отработали. м а м о н т ы все разом малый вперед. Вектор атаки указал. Линкоры желтых с первой по пятую группу за ними. Расстояние 40. 0 Бог войны, на тебе оставшиеся три кариера правого фланга. Нужно расчистить путь нашим тяжам. Обе королевы, вперед. Сближаемся. Расстояние между флотами составляло более ш е с т тысяч километров. И противник успевал восстановить порядок в своих рядах. Многотысячная армада композита начала перестраиваться в защитную формацию для встречи флота людей. Звездолеты со всех сторон стягивались в единую группу, образуя огромную сферу, центром которой служили два гигантских разрушителя и оставшийся у врага единственный с у п е р к а р р е р Вперед выдвинулись линкоры — основная ударная сила любого флота, и агрессоры из другой галактики исключением тут не были. Более 400 многокилометровой длины каплевидных грозных кораблей в таком количестве способных з а л п о м снести любой корабль человеческого флота, за исключением, возможно, лишь флагмана Бог войны и двух огромных кораблей-маток Красная королева и Белая королева. Хотя насчет способности выжить королеву императора все же имелись определенные сомнения. Тем не менее Георг Первый не отменил атаку и приказал флоту продолжить сближение. 5 0 т 0 ы с я ч километров, ч е т ы е т и Три с половиной тысячи. Атака в лоб превосходящих сил врага выглядела откровенно самоубийственной, и командующий уловил краем глаза, как его помощник, спейс-полковник Макс Грегор тыльной стороной ладони вытер солба проступивший п о т Однако, когда император повернул голову направо, старший тактик уже изо всех сил демонстрировал уверенность и даже улыбнулся командующему. Решающий момент сражения? Знаю, мы победим, но может все-таки дождемся вторую группу наших кораблей? 20 минут и союзных звездолетов на поле боя станет вдвое больше. Нет, там и корабли Эльвинов, во в т о р о й г р у п п е А я не хочу показывать союзникам все, на что мы способны. Тем более, что в р а г с е й ч а с отступит на перегруппировку или сразу проиграет. На лице помощника командующего отразилось откровенное непонимание, и г е о р г первый с трудом подавил раздражение. Что за старший тактик флота, который в упор не видит мат в два хода противнику, даже когда тебе откровенно подсказывают? Находи сейчас на месте Макса Грегора руководитель генерального штаба Ленк Николь Тонсовойя. Воительница сразу бы разгадала замысел командующего флотом, поскольку лично видела подобное, пусть и в сражениях меньшего масштаба. Вот только у Николь сейчас была своя ответственная миссия, и прославленная командующая вела десяти тысячный флот в столицу союза Милонских Прайдов, звездную систему Урми. А Макс Грегор, нет, он безусловно был способным и даже талантливым т а к т и к о м одним из лучших в империи. Вот только до уровня Лэнг Николь, лучшей ученицы императора, все же сильно не дотягивал. Мы всем флотом прыгнем за с п и н ы вражеским линкором и зафиксируем их стазисными сетками, подсказал а напарнику, с и д я щ е я слева от командующего к о р о л е в а андроидов Лэнг Бионика. Именно так, одобрительно кивнул робото-андроиду император. Видишь, Макс, даже робот это понимает. Основные калибры врага, орудия которых направлены только вперед, будут зафиксированы в таком положении и выключены из боя, а д в у х р а з р у ш и т е л е й заглушат наши корабли р а п Но сперва прямо по этому компактному клубку отработают наши стелс-бомберы и радикально сократят по головье мелочи. Затем мы действительно всеми кораблями дружно прыгнем прямо в центр вражеского флота. Координаты для прыжка уже рассчитаны. Линкоры и разрушители врага будут нам неопасны, а крейсерами займутся наши линкоры, словно в тире расстреливая врагов. Сами же оставаясь под счетами мамонтов и не получая урона в ответ. В это время дроны с о д и н мамонтов, двух королев и сотни к а р ь е р о в с л е т н у т с я с выжившими малыми кораблями врага. Это будет резня бензопилой в одну калитку, и противник уже проиграл, хотя еще и не понимает этого. Эх, хорошо было, прямо как в старые добрые времена. Довольно улыбающийся, раскрасневшийся Георг Ройл и н о к и р а с с т е г н у л воротник строгого военного мундира и развалился в кресле малого обеденного зала в ожидании, когда слуги закончат сервировку стола. Было все равнодушно, и сердце что-то усиленно колотилось в груди, а потому Георг вообще скинул синий китель с золотыми эполетами, р а с с т е г н у л застежки на рубахе до самого пупа и даже скинул брюки, оставшись в синих семейных трусах в белых горошек. Весьма неформальный вид, который мог шокировать подданных, но собеседницами императора в данный момент были лишь две самые доверенные спутницы, которые за долгие годы знакомства видели императора и не в таком виде. Личный секретарь и помощница л э н г б и о н и к а молча разлила крепкий бренди по трём бокалам, протянув один Георгу Первому, второй же передала первой советнице и одновременно троюродной сестре императора герцогине Лэнг Катерине Ройал Месфель. За блестящую победу! Предложила тост королевы андроидов и все пригубили напиток. Крепкая зараза. Георг закашлялся и отставил недопитый бокал. То ли от пережитого недавно волнения, то ли действительно из-за духоты в помещении чувствовал себя тучный императора не очень хорошо. Что не прошло незамеченным для сестры. Неважно, выглядишь, Георг. Вызвать тебе доктора? Нет, не нужно. Просто устал. Как никак крупнейшее пока что сражение, в котором мне довелось участвовать. 180 тысяч звездолетов в сумме с обеих сторон, хотя по сути все решилось еще до появления второй нашей группы, п р и б ы в ш и е лишь помогли добить остатки вражеских тяжей. Да, этот грандиозный космический бой будут преподавать во всех военно-космических академиях империи как образец э талон на проведенного сражения при меньшем количестве кораблей, подтвердила Катерина т о н м е с с е л ь просматривая на своем наладоннике сделанные во время сражения записи с разных ракурсов. Эффектный бой. А главное потерять всего 178 звездолетов в таком сражении и при этом фактически полностью уничтожить вражеский флот? Не думаю, что в нашей галактике существует другой настолько же умелый флотоводец. в с е равно много мы потеряли. Можно было провести бой лучше. Покачал недовольно головой к у н г Георг. Обязательно разберем с офицерами штаба допущенные ошибки. Да и это была лишь седьмая часть армады композита. Основные их силы мы считай пока что и не видели. Как не видели и флот королевства Трилов, с которыми ведем войну? А самое досадное – эти фанатики взорвали свои крупнейшие корабли, чтобы нам они не достались как военные трофеи. Вот из-за потери двух разрушителей и с у п е р к е р и е р а я переживаю больше всего. Кунг-Камар, ведь при куда худших начальных условиях сумел захватить два вражеских флота, а вот мы не смогли. Сестра категорически не согласилась с таким с а м о б и ч е в а н и е м Георга. Там и миелонцы готовились к сражению, и пространственная ловушка в столичной системе была заранее построена, так что нельзя сравнивать эти два боя. Как тактик ты куда сильнее Комара, ему до твоего уровня никогда не подняться. Это так, сестра, но император взял недопитый бокал, подержал в руке и снова поставил на стол. Давай говорить максимально честно, к а т ь Комар а к с и л е н совершенно в другом, в о в с е не в командовании флотом. Он словно находится в другой лиге, выше нас по уровню. Бессмертный, мотается по вселенной, знает все ходы наперед и с легкостью читает будущее. Тот же, кто способен видеть будущее, не может проиграть. Да и чего стоит весь мой флот, когда из двух кунгов человечества комар, например, способен убить меня, а я его не могу. Комар способен разрушить любую нашу планету, в том числе даже тронный мир, и предотвратить такое мы никак не в силах. Так что не стоит недооценивать кун-комара, и уж ни в коем случае нельзя давать ему поводы становиться нашим врагом. Но мы уже дали ему такой формальный повод, объявив преступником за убийство к р о н п р и н ц е с с ы империи. Осторожно напомнила Катерина Тон Месфель. Признаться, я вообще забыла о той давней истории с потерянным флотом Зеленого Дома и вычеркнул а к р о н принцессу Лидию Ройл Лава Эли с памяти, посчитав давно погибшей. Так может с т о и т снять с к о м а р а обвинение в убийстве? Георг на несколько секунд задумался, после чего отрицательно помотал головой. Нет, пусть будет ему уроком на будущее не мотаться по нашим территориям и не з а р и т т с я на добро, которое мы считаем своим. Хотя хорошие отношения с землей и Тайлаксом нужно все же восстанавливать, уж не знаю как. Признаться, меня пугает, что комар так и не стал заигрывать ни с одной из моих дочерей, как девчонки не старались распускать перед ним перья. Насколько бы спокойнее было нам всем, стань кун г комар моим зятем, потому как будущая свадьба наших детей – это, конечно, хорошо, но до этой свадьбы еще хорошо бы дожить. Сердце что-то совсем заныло, и император замолчал, болезненно стиснув зубы и прижав руку к левой стороне груди. Хорошо было бы действительно вызвать лекаря, но что толку раз за разом купировать все чаще повторяющиеся приступы, не решая при этом основную проблему? Организм немолодого императора с каждым прожитым годом все сильнее сбоил. Сказывались и не самая лучшая наследственность, и разгульная жизнь в молодости, и многолетнее принятие кронпринцем Георгом Ролленокием наркотических кристаллов. Никакие врачи исправить эту ситуацию были не в силах и могли лишь лечить п е р и о д и ч е с к и выскакивающие болячки. то суставы, то атрофия мышцы диафрагмы, то сердце, как сейчас. Георг первый нахмурился, припомнив предсказание Камара по поводу здоровья императора. 1 5 лет максимум отпущенного срока, так сказал он, и этот прогноз в целом совпадал с п р е д с к а з а н и е м врачей. А сынишка Кун Камара лишь недавно родился, и до совершеннолетия ему еще расти и расти. При таком раскладе кризис престолонаследием наступал раньше, как и кровавая война между детьми Георга I, грозящая расколом всей империи. Разве что где тот подарок, что Кунг-Комар привез в свой последний визит? Тяжеленный металлический ларец якобы запрещенным артефактом п р и т е ч е й В защищенном хранилище под слоем жидкого азота? Моментально ответила личный секретарь Лангбионика. Попори Декача и его хамелеоны изучили подарок всеми доступными способами, но так и не пришли к заключению, что за камень находится внутри ларца. Ясно ли, что н и к а к о й это не минерал, на яд или взрывчатку тоже не похоже. Я бы на твоем месте, ты не на моем месте, перебил Георг Первый речь синтетической помощницы. Прикажи принести ларец прямо сюда, потому как надоело каждый раз обращаться к лекарям. Думаю, самое время рискнуть и проверить, что за артефакт притащил мне будущий родственник.